Глава пятая. Крошечный тираннозавр. Нет на планете более загадочного зверька, чем землеройка. Только взгляните на это очаровательное пушистое существо, задравшее мордочку в ожидании лакомства. Наверняка это какой-то грызун, боязливо выискивающий зернышки или, если повезет, кусочек сыра. Землеройка очень похожа на мышь. Усы, мех, длинный хвост и острый нос. Но землеройка вовсе не грызун. Это совершенно другой зверь. Немного не мало, тигр в миниатюре. Не верите? Понимаю. Поэтому призываю в свидетели 26-го президента США Теодора Рузвельта. Задолго до прихода в политику Рузвельт был страстным натуралистом. Однажды он поймал короткохвостую буразубку, тот самый вид семейства землеройковых, который чаще всего попадался в наши ловушки в Пенсильвании, и стал держать ее дома. Рузвельт предложил бурозубке сначала мышь, а потом небольшую змею, и обеих она убила и съела, оказавшись таким образом определенно самым кровожадным существом такого размера, которое я, Рузвельт, когда-либо видел. Натуралистом Рузвельт был серьезным и искушенным. Так что неудивительно, что его наблюдения позднее подтвердили биологи, один из которых ответил, нет такого мяса, которое не стало бы есть голодная землеройка. Всего в мире существует чуть меньше 400 видов землероек, и почти все они плотоядные, что довольно удивительно, если учесть их размеры. Некоторые виды весят не больше одноцентовой монетки. Для нас это хорошая новость. Человек может не опасаться нападения этих животных, если только он не герой фильма 1959 года «Землеройки-убийцы», где они вырастают до размеров собаки, обладают ядовитой слюной и вечно голодны. В этом фильме ученые из лучших побуждений пытаются использовать биологию землероек, чтобы уменьшить людей. Такой вот креативный, хоть и странноватый способ решить проблему с продовольственными ресурсами. Не буду говорить, чем дело кончилось. Вдруг вы решите посмотреть этот блокбастер. И все-таки правда о землеройках гораздо интереснее вымысла. Обычно землеройки появляются на свет в конце весны или начале лета и быстро достигают размера взрослой особи. Но с приходом зимы у некоторых видов землероек кости, включая череп и внутренние органы, действительно уменьшаются в размерах, причем значительно. Головной мозг, например, может потерять 25% массы. Еще более удивительно то, что весной землеройки снова отращивают череп и мозг. Правда, к прежним показателям они не возвращаются. Этот поразительный способ сэкономить энергию в непростые зимние месяцы землеройки не впадают в спячку. Был обнаружен в 1940-х годах и в честь своего первооткрывателя назван феноменом Деннеля. Это не единственный кусочек правды в голливудском представлении этих животных. Слюна у некоторых землероек действительно ядовитая, что крайне нетипично для млекопитающих, в частности, ядовит укус короткохвостой и буразубки. У человека он вызывает боль и локальный отек. Но для жертвы поменьше, например, мыши, такой укус может оказаться смертельным. Это объясняет, как крошечному хищнику удается одолеть весьма крупную для него добычу. К счастью, в период моей работы в зоопарке я пребывал в блаженном неведении относительно ядовитости буразубок. Питаются землеройки в основном беспозвоночными, насекомыми, дождевыми червями и тому подобным. Но, как показали наблюдения Рузвельта, и как я сам не раз убеждался, землеройки всеядны и рады любой добыче, с которой способны справиться. Аппетит у них отменный. За день они нередко съедают количество пищи массой, превышающие массу их собственного тела. Землеройки с самым быстрым метаболизмом, а значит и с самым зверским аппетитом, широко распространены в Северной Америке и называются буразубками. У Рузвельта, например, жила короткохвостая буразубка вида Blarina brivicauda. своим названием буразубки обязаны отложением железа в кончиках зубов, которые повышают их прочность и придают зверькам зловещий вид. Повышенная прочность зубов, по-видимому, понадобилась буразубкам в связи с бесконечной потребностью в еде подозреваю, что своей репутацией свирепых хищников буразубки тоже обязаны высокому метаболизму. Большинство испытывают голод уже через пару часов после приема пищи. Как и голодные львы и тигры, при наличии выбора, буразубка скорее поймает более слабую и мелкую добычу. Однако в случае необходимости нападет на жертву крупнее и сильнее. Причем у буразубки такая нужда возникает быстрее и чаще, чем у любого другого хищного млекопитающего. Можно сказать, что буразубки живое воплощение понятия "злой от голода". Вариации на тему. Возможно, землеройки экстраординарные хищники, но не стоит ставить это им в вину. Их название и так уже стало оскорблением и совершенно напрасно. В английском языке слово «шрю» — «землеройка» — используется как оскорбительное в значении «склочная женщина». В конце концов, их плотоядность сводится в основном к поеданию насекомых, многие из которых являются вредителями и наносят ущерб зерновым и плодовым культурам. Землеройка никогда не заберется в поисках еды на вашу кухню, если, конечно, у вас в шкафчиках не завелись насекомые, но тогда вы будете только рады такому гостю. Что касается плотоядности как явления, так ведь и наши любимые кошки и собаки, еще какие хищники. И это подводит нас к следующему нюансу. Землероек называют миниатюрными тиграми, однако дикие кошки очень разные, и землеройки тоже. Выше я говорил о короткохвостой буразубке, питомце Рузвельта и одном из самых распространенных в Северной Америке млекопитающих. Это медведь-гризли среди землероек. Крупный и не слишком проворный вид. Это качок в семействе землеройковых. Меня же гораздо больше восхищает крошечная и изящная болотная или водяная буразубка — Сорекс полустрис. Создание, похожее скорее на миниатюрного гепарда, к тому же умеющего плавать. Это самая маленькая из водоплавающих млекопитающих. Ее масса всего около 12 граммов. А еще этот зверек ведет столь же затворнический образ жизни, что и звездонос, и найти его очень сложно. В период работы в Смитсоновском зоопарке я слышал рассказы студентов, пытавшихся поймать болотных буразубок для своих проектов один едва не плача рассказывал как после нескольких недель палаточной жизни походов по лесным тропам и изнурительных поисков он с надеждой заглянул в ловушку и наконец увидел там болотную буразубку которая прошмыгнула в чуть приоткрытую дверцу и была такова вспоминая эту историю я всегда чувствую себя немного виноватым сколько болотных буразубок я поймал и отпустил на волю с единственной мыслью черт Опять не звездонос. Однажды я отпустил одну из них возле ручья. Не зря же ее зовут Водяной. Когда я открыл дверцу, буразубка, прежде чем опустить лапку в воду, помедлила и осторожно изучила место вокруг ловушки. А потом нырнула в поток, ушла на глубину, отталкиваясь мощными задними лапами и плыла по руслу, пока не исчезла в подводных зарослях у противоположного берега. Было во всем этом что-то потустороннее. Такие водные млекопитающие, как тюлени, выдры и морские львы, созданы для плавания, и это понятно по их внешнему виду. Но с болотными буразубками все не так. Как же они плавают? Для плавания у водяной буразубки есть две важные, но малозаметные адаптации. В волосках, покрывающих ее тело, имеются особые микроскопические структуры, которые удерживают воздушный слой. Пузырьки воздуха препятствуют намоканию шкурки под водой и обеспечивают теплоизоляцию, что крайне важно для не впадающего в спячку и охотящегося в ледяной воде зверька. Это свойство также придает серебристый блеск шкурки бурозубки под водой. Вторая адаптация. Это бахрома из тысяч особых волосков на ее стопах и пальцах. Когда буразубка плывет, с каждым мощным толчком лап волоски расправляются, удерживая воду, как тысячи маленьких весел, а затем снова опускаются. По сути, волоски выполняют функцию перепонок, помогая буразубке грести. Во второй главе я уже упоминал, что подводное обоняние звездоноса и болотной буразубки основано на общем принципе. Но охотятся этим млекопитающие по-разному. Если звездонос питается маленькими, медленными и мягкотелыми беспозвоночными, то у буразубки нет никаких пищевых предпочтений. Главное суметь справиться с добычей. По крайней мере, именно так о ней принято думать. Я решил проверить справедливость этого тезиса. Меня особенно заинтересовало одно наблюдение, сделанное Теодором Рузвельтом. В своей книге «Охотник дикой глуши» он пишет «Я сидел на огромном валуне на берегу ручья, рассеянно наблюдая за неожиданно появившейся камышницей. Вдруг в воде у моих ног проплыло мелкое животное размером меньше мыши. Оно быстро гребло под водой, уловище выглядело плоским, как диск, и было усеяно крошечными пузырьками, похожими на крупицы серебра. Это была водяная буразубка, редкий зверек. Через минуту или две я снова увидел ее на мелководье. Она поймала рыбешку, вытащила ее на торчащий из воды камень и жадно пожирала дергающуюся в лапках добычу. Увидеть водяную буразубку в деле в естественных условиях? практически невозможно, и удачи Рузвельта можно только позавидовать. Я провел в краю землероек огромное количество времени и никогда не видел их вне ловушки. Но я привожу этот отрывок по другой причине. Как и запись о поедании короткохвостой бурозубкой мышей и маленьких змей, рассказ Рузвельта о бурозубке-рыболове — ценное свидетельство, поднимающее важный вопрос. Как бурозубке удалось поймать рыбу? Это очень проворная и изворотливая жертва, умеющая, как мы теперь знаем, мгновенно запускать реакцию бегства. Ответ на этот вопрос раскрывает ключевые преимущества млекопитающих и даже может пролить свет на появление нас с вами. Об этом позже. Тебе не убежать и не спрятаться. Зная, как непросто встретить водяную буразубку в дикой природе, я очень удивился любознательности и общительности этих зверьков. Они быстро учатся и, перестав видеть во мне угрозу, а точнее начав видеть во мне источник вкусной еды, буразубки принялись изучать свое новое место жительства с такой самоуверенностью, что я даже задумался, как этот вид вообще выжил в естественной среде. Думаю, если бы люди держали водяных буразубок в качестве домашних питомцев, появилась бы поговорка: любопытство буразубку сгубило. Они даже спаривались и выращивали детенышей у нас на виду. Это очаровательные создания, несмотря на совершенно ненасытную хищную натуру. Накормить их было действительно непросто. Дело в том, что инстинкт побуждает буразубку охотиться даже когда она уже насытилась зверьки убивали и прятали добычу по всей клетке. Очень полезный для выживания в диких условиях навык, но в случае с буразубками в неволе он сбил нас с толку. Какое-то время мы думали, что зверьки постоянно голодны, пока не раскрыли их трюк. Пришлось провести в клетке генеральную уборку с другой стороны, непрерывное состояние охоты стало отличным подспорьем для изучения и видеосъемки повадок этих животных. Когда я впервые запустил мелкую рыбешку в аквариум к водяной буразубки, произошло нечто невероятное. Нырок, всплеск, неясное яростное движение, и буразубка вынырнула с рыбой в зубах. Слишком быстро, чтобы что-то разглядеть, так что пришлось обратиться к ускоренной съемке. Буразубка обнаруживала, догоняла и ловила юркую рыбу менее, чем за две секунды, а иногда даже менее, чем за одну. Звучит как чуть более медленная версия рекордсмена-звездоноса, но здесь речь о скорости другого типа. Звездонос быстро обнаруживает и поедает крошечную и неподвижную добычу о преследовании и поимке быстрой и проворной жертвы в его случае говорить не приходится я много раз ставил опыты и с рыбами и с речными раками и звездонос всякий раз терпел с ними неудачу а вот водяная буразубка сразу оправдала мои ожидания она оказалась настоящим гепардом в миниатюре это сравнение уместно еще и потому что один из отличительных признаков водяной буразубки длинный хвост И гепардом, и водяным буразубком хвост служит для балансировки при резких поворотах во время погони за ускользающей жертвой. Буразубка преследовала рыбу, чтобы при малейшей возможности схватить ее своими рыжими зубами. Пойманную добычу она поедала на суше, но как она ее обнаруживала и преследовала? Здесь сравнение с гепардом уже не подходит. У всех диких кошек острое бинокулярное зрение а у землероек зрение откровенно плохое судите сами у домашней кошки каждый зрительный нерв состоит из более чем ста тысяч нервных волокон у мышей их около пяти тысяч а у водяной буразубки какие-то жалкие шесть тысяч для млекопитающих это очень низкий показатель так что отслеживать жертву визуально буразубка явно не может но мы все равно проверили эту гипотезу Как и ожидалось, бурозубки также хорошо охотятся и в полной темноте, и при инфракрасном освещении. Инфракрасного зрения у них нет. Но если не зрение, то что? Если бы вам пришлось по одному внешнему виду угадывать, как находит еду звездонос, вы бы предположили, что в этом наверняка замешана звезда. И оказались бы правы. Давайте проделаем то же самое с водяной буразубкой У нее крошечные глаза и уши, зато есть многочисленные длинные вибрисы, которые образуют вокруг мордочки впечатляющий геометрический узор. Может ли буразубка использовать их для обнаружения и преследования рыбы? Усы не первое, что приходит в голову при мысли о подводной охоте, но среди млекопитающих самые выраженные вибрисы как раз у тюленей, морских львов и моржей. В частности, способность преследовать рыбу, улавливая вибриссами турбулентный след в воде, хорошо развита у обыкновенного тюленя. Видеозаписи охоты водяных буразубок, снятые в ускоренном режиме, позволяют предположить, что у этих животных вибриссы выполняют ту же функцию. Например, приступая к охоте, буразубка опускает вибриссы в воду, иногда даже рядом с рыбой. Разумеется, рыба не размышляет над тем, голоден ли приближающийся хищник. Она всегда старается улизнуть. Обычно такая стратегия позволяет рыбе быстро спастись. Но у нее есть обратная сторона. Рывок сопровождается мощным движением воды. При просмотре видео возникало впечатление, что преследующая рыбу буразубка полностью сосредоточена именно на движении воды. Оставалось только проверить эту гипотезу. Стимуляторы с водяной буразубки в продаже отсутствуют. Но мы без труда сконструировали гидравлическую систему с компьютерным управлением, которая генерировала всплески, похожие на завихрение воды при движении рыбы. Вот что мы увидели. буразубки ныряли в аквариум и двигались по нему в тех направлениях, где генерировались всплески. Затем они яростно атаковали фантомную рыбу, хватая зубами пустое место. При этом они с помощью вибриз изучали отверстия, откуда поступала вода, и часто обнюхивали их, используя прием с выдуванием пузырьков. В общем, буразубки оказались адептами коварной охотничьей стратегии «Заметил движение, сначала атакуй, вопросы потом». Мое воображение тут же нарисовало предупреждающий знак для рыб. Внимание, в случае атаки буразубки оставайтесь неподвижны. Здесь возникает новый вопрос, во всяком случае для жертвы. Что же лучше, замереть или попытаться сбежать? Неподвижность хороша тем, что позволяет избежать предательских колебаний воды. Однако исследования показывают, что мыши и крысы Умеют с помощью вибриз обнаруживать и неподвижные объекты, определяя их форму и рельеф. Способны ли на это водяные буразубки? Должны бы, учитывая впечатляющий комплект вибриз на морде. Мне уже удалось одурачить их имитацией движения рыбы, так что, возможно, форму и рельеф тоже получится успешно подделать. Пришло время создать фальшивую рыбу. Существует множество специальных материалов для детального, микроскопически точного воспроизведения биологических образцов. Так что я легко создал целую коллекцию маленьких рыбок и был готов к новому эксперименту. Кроме рыбок, я опустил в аквариум и силиконовые предметы случайной формы, чтобы посмотреть, как буразубка будет использовать вибрисы для выбора жертвы, если вообще станет выбирать. Результат эксперимента был однозначным. Всякий раз водяные буразубки атаковали только фальшивую рыбу, игнорируя все прочие предметы. Зачастую они пытались ее съесть. Даже если среди 50 силиконовых фигурок была только одна рыбка, буразубка обнаруживала ее всего за пару секунд. Только подумайте, какая дилемма встает перед жертвой попытаешься сбежать и в ответ на движение воды будешь немедленно атакован замрешь и буразубка все равно тебя найдет используя вибрисы и подводное обоняние что же выбрать для рыбы бегство остается лучшей стратегией нет смысла оставаться на месте если не можешь принять бой но как быть тому кто способен постоять за себя бегство или бой. Строение речного рака олицетворяет два варианта действий, которые есть у животного в случае опасности. Вступить в схватку или убежать. Устрашающие клешни спереди, безусловно, предназначены для битвы, а задняя часть, хвост, для бегства. Как только рак чувствует ударную волну, которую создает атакующий хищник или ребенок, пытающийся поймать его в сачок, мощные мышцы хвоста рефлекторно активируются. Если вы когда-нибудь пытались поймать рака, то видели, с какой почти сверхъестественной скоростью он удирает. Это во многом похоже на реакцию бегства у рыбы. Нейробиологи десятилетиями изучали этот механизм, как и си-старт у рыб, что привело ко множеству важных открытий, актуальных и для других видов. Приведу лишь один пример. Электрический синапс, место соединения нервных клеток, через которое передается электрический импульс, был впервые обнаружен именно у речных раков, но представляет собой один из фундаментальных способов взаимодействия нейронов у многих животных, включая человека. У речного рака электрические синапсы обеспечивают быструю передачу нервного импульса для стремительного бегства. Вот только водяная буразубка еще быстрее. Она способна догнать и поймать рака в воде. Но съесть его может только на суше. А на суше рак не может использовать свой поразительный хвост и сбежать. Поэтому он точно будет сражаться. Оборонительная поза речного рака Внушительное зрелище, вызывающее в памяти образ готового к перестрелке ковбоя на Диком Западе. У рака нет револьвера, но есть мощные заостренные клешни. При этом рак может быть размером с треть буразубки, а клешни, способные раздробить кости, сравнимы с ее лапами. Вдобавок ко всему спина рака покрыта толстой броней. Казалось бы, водяной буразубке остается только отступить и поискать добычу поменьше однако этого не происходит несмотря на броню и клешни всего через пару секунд трак оказывается повержен опрокинут на спину и убит теми самыми армированными зубами почему же исход этой битвы предопределен победа буразубки свидетельствует о ключевом преимуществе млекопитающих до сих пор я говорил о быстром метаболизме землероек как об их слабой стороне в каком-то смысле это верно ведь голод мучает их уже через пару часов после еды. Но во время охоты этот недостаток становится преимуществом. Как и все млекопитающие, водяные буразубки теплокровные животные, а значит температура их тела всегда оптимальна для быстрых движений даже суровой зимой на севере Канады. Это настолько важно, что перед погружением тело буразубки дополнительно нагревается, чтобы не переохладиться в воде. Рак же – существо холоднокровное, и температура его тела соответствует температуре воды, в которой он обитает. С точки зрения физиологии, чем ниже температура тела животного, тем ниже скорость проведения сигналов, потенциалов действия по его нервным волокнам, а значит, тем медленнее его реакции. Второе и менее очевидное преимущество водяной буразубки — нервные волокна, быстрее проводящие сигналы. В отличие от рака, у буразубки нервные волокна окружены миелиновой жировой оболочкой, обеспечивающей электроизоляцию. Эта оболочка ускоряет передачу сигнала по сигнальным путям. Миелиновая оболочка окружает нервы у всех млекопитающих и придает цвет белому веществу головного мозга. В совокупности теплокровность и миелиновая оболочка нервных волокон дают буразубки значительное преимущество в скорости. Конечно, у речного рака есть свое тайное оружие — электрические синапсы и крупные нервные волокна в рефлекторной дуге, отвечающие за реакцию бегства. Но до водяной буразубки ему далеко. Насколько быстро водяная буразубка? Измерить скорость реакции у человека легко. Достаточно попросить его максимально быстро выполнять какое-то действие в ответ на сигнал. Мне вряд ли удалось бы заставить водяную буразубку следовать указаниям. Зато у меня уже была отлично себя зарекомендовавшая гидравлическая система. Для измерения скорости реакции она подходила идеально. Я закрыл выходное отверстие для воды небольшой резиновой заслонкой, которая открывалась при выпуске струи. Так я легко мог измерить время задержки между стимулом И реакции буразубки. Время от начала движения заслонки до атаки буразубки составило всего двадцать миллисекунд, или одну пятидесятую секунды. За пятьдесят миллисекунд, одну двадцатую секунды, буразубка достигла источника струи и открыла пасть для атаки. Результат более чем поразительный, особенно с учетом того факта, что это не рефлекторная реакция, как си рыбы. А точно нацеленная атака хищника. Судите сами. На обнаружение добычи и атаку у буразубки уходит вдвое меньше времени, чем у рака на смыкание клешни. Если звездоносы самые быстрые едаки, то водяная буразубка хищник с самой быстрой атакой, когда-либо зафиксированной у млекопитающих. Понятно, почему у речного рака нет шансов. С точки зрения буразубки он движется в замедленном режиме все это весьма впечатляет в контексте резюме водяной буразубки, но как насчет более широкой картины выше я намекнул что изучение землероек может приоткрыть тайну происхождения нас людей серьезная заявка для такого крошечного млекопитающего гандвана головного мозга Над расшифровкой основных схем, по которым функционирует новая кора, неокортекс, работает множество нейробиологов. Напомню, что неокортекс – это внешняя область головного мозга, которая есть только у млекопитающих. Он составляет львиную долю мозга человека и, если уж на то пошло, львиную долю мозга льва. По сути, именно неокортекс дает нам способность к мышлению и познанию, то, что делает нас людьми. Неудивительно, что мы хотим разобраться, как он устроен. Но вполне логично задаваться и другим вопросом. Как все начиналось? Иными словами, как выглядел головной мозг первых млекопитающих, бродивших по земле бок о бок с динозаврами? И на что был способен этот мозг? Эти вопросы могут показаться неподъемными. Но на самом деле у нас есть множество палеонтологических подсказок. Лучше всего в качестве окаменелостей сохраняются зубы и челюсти. И большинство таких находок говорит о том, что млекопитающие юрского периода в основном питались насекомыми и другими беспозвоночными, прямо как современные землеройки. И на этом аналогии не заканчиваются. Первые млекопитающие тоже были мелкими, как землеройки, и головной мозг у них был маленьким, а доля неокортекса незначительной. Мы знаем это потому, что при благоприятных условиях головной мозг древнего животного доходит до нас в виде окаменелости, во всяком случае, его отпечаток. Отпечаток формируется, когда минералы накапливаются в полости черепа, принимая точную форму мозга, а затем со временем затвердевают. Это очень редкий и ценный вид ископаемых, И именно благодаря таким находкам мы знаем, что новая кора у наших далеких предков, обитавших в юрском периоде, была того же размера, что и у землероек. Как же выглядит неокортекс у землероек? С помощью студентов и коллег, среди которых был и мой магистрант Дункан Лейч, я составил карты мозга землероек и смог определить количество и расположение кортикальных зон. Оказалось, что землеройки – обладатели простейшего неокортекса среди всех описанных с этой точки зрения млекопитающих. Но простейшего в очень интересном смысле. Мы идентифицировали всего пять кортикальных зон. Все они тесно соприкасаются без каких-либо разделителей. Все эти пять зон есть и у человека, и почти у каждого изученного млекопитающего. Но у всех млекопитающих эти зоны разделены склинивающимися участками новой коры. А у землероек неокортекс выглядит чем-то вроде гондваны, суперконтинента, когда-либо объединявшего несколько нынешних континентов Земли. То есть кортикальные зоны составляют однородную массу. Четыре из пяти неокортикальных зон, обнаруженных у землероек, оказались так называемыми первичными. Мы выявили первичную самотосенсорную кору S1 которая представляет собой карту механорецепторов противоположной стороны тела, в точности как у кротов. Мы также нашли первичную зрительную кору V1 и первичную слуховую кору A1. Как понятно из названий, это самые важные и обширные зоны неокортекса, отвечающие за обработку зрительных и слуховых сигналов. Мы обнаружили и крупную вторичную самотосенсорную кору S2, которая также имеется у всех изученных млекопитающих. И, наконец, мы использовали данные, полученные в ходе предыдущего исследования землероек и идентифицировали первичную моторную кору, область, без которой невозможен контроль мышечных сокращений, а значит и управление произвольными движениями. Необычайная простота неокортекса землеройки становится очевидна при сравнении с мозгом человека. Это сравнение однозначно показывает, что большой головной мозг — это не просто увеличенная версия маленького мозга. У млекопитающих с крупным мозгом, к которым относятся и приматы, в процессе эволюции добавлялись новые кортикальные зоны. Считается, что у человека кортикальных зон более 100, а может быть даже более 200. Ученые до сих пор находят новые. Не исключено, что в передней части коры мозга землероек есть еще несколько зон, но уж точно не сотня. Здесь я должен сделать оговорку. землеройки не предки современных млекопитающих. Это живые зверьки, прекрасно себя чувствующие в нынешних экосистемах. И, конечно, современные млекопитающие не могли произойти от землероек. Однако, изучив окаменелости, Палеонтологи заключили, что древние млекопитающие полагались в первую очередь на обоняние и осязание посредством волосков на теле. А это более чем похоже на восприятие мира землеройками, что позволяет считать головной мозг землероек наиболее близким к мозгу нашего предкового млекопитающего. Все гениальное просто. Увидев огромный человеческий мозг рядом с мозгом землеройки, вы можете ощутить некоторое самодовольство. Мы прошли славный путь. Только взгляните на все это, на кортикальное богатство. Сотни отдельных зон новой коры позволяют нам говорить на разных языках, создавать произведения искусства, использовать различные инструменты и вдобавок ко всему изучать эту новую кору. По сравнению с нашим мозгом, мозг землеройки Образец простоты, но эта простота обманчива. Ведь поведенческие навыки этого млекопитающего можно назвать какими угодно, но только не примитивными. Водяные буразубки способны мгновенно принимать решения лишь на основании текстуры, формы, запаха и движения, одновременно преследуя и атакуя небезобидную добычу. При этом они, как и звездоносы, используют подводное обоняние, чтобы обнаруживать жертву по запаху. Кроме того, буразубки превосходные навигаторы и не сбиваются со следа даже во тьме болот, не полагаясь на зрение. Как же они достигают такой скорости и эффективности со своим крошечным мозгом, слабо выраженным неокортексом и столь небольшим числом кортикальных зон? Однозначного ответа на этот сложный вопрос нет. Но я выдвину довольно парадоксальную гипотезу о том, что своим успехом, Они обязаны именно простой структуре и малому размеру мозга. Чем крупнее мозг, тем больше возникает сложных инженерных задач. Вспомним о важной для последних десятилетий задаче ускорения работы процессоров. Сначала в компьютерах, а теперь и в телефонах и часах. Мало что вызывает такое раздражение, как старый медленный компьютер, который не справляется с вашими программами, а иногда даже с простым набором текста. Хотя мозг не компьютер, существует реальная и хорошо изученная инженерная проблема, связанная с увеличением мозга и аналогичная проблеме ускорения процессора. Дело в том, что ответвление нервных клеток, аксоны и дендриты, то есть биологические провода мозга, проводят электричество не как металлические провода. Сигналы или потенциалы действия передаются по ним в миллионы раз медленнее. Скорость зависит от многих факторов, два из которых я уже упоминал. Это температура, теплокровным быть выгоднее, и миелиновая изоляция. Еще один ключевой фактор — диаметр аксона. Как правило, чем тоньше волокно, тем медленнее передается сигнал и наоборот. Давайте посмотрим, что происходит при увеличении площади неокортекса, как это случилось в ходе эволюции млекопитающих. По мере появления новых зон, различные области отдаляются друг от друга. Чтобы скорость обработки сигнала не падала, диаметр аксонов должен расти вместе с увеличением их длины. Но если аксоны становятся толще, мозг тоже увеличивается, а структуры еще больше отдаляются друг от друга, то есть проблема усугубляется. Разумеется, проблему можно решить не только увеличением диаметра аксонов. Как и в случае с компьютерами, можно обрабатывать сигналы параллельно или сосредоточить решение отдельных задач в одной выделенной области мозга, а не задействовать распределенные структуры. Однако крупный мозг все равно расплачивается за размеры, падением скорости и эффективности передачи сигнала. А вот крошечные землеройки с их крошечным мозгом и сетью прилегающих друг к другу крошечных кортикальных зон этим налогом не обременены, а прибыль вкладывают в скорость и ловкость. Пища для размышлений Думаю, теперь вы понимаете, почему я считаю землероек загадочными и недооцененными млекопитающими. Что если также недооценены ранние млекопитающие юрского периода? Напомню, что согласно ископаемым находкам, первые млекопитающие, так называемые синапсиды, были маленькими, как землеройки, питались в основном насекомыми, как землеройки, полагались на осязание и обоняние, как землеройки, и обладали маленьким мозгом с небольшой долей неокортекса, как землеройки. Тут вроде бы все ясно. В этом сравнении можно пойти и дальше. Можно предположить, что, как и землеройки... Первые млекопитающие были довольно примитивными и пугливыми созданиями, выходившими из укрытий только в темноте, чтобы осторожно поискать вокруг спящих динозавров объедки и насекомых. Если следовать этой логике, мелкие млекопитающие юрского периода не занимали важного места в экосистеме и находились под постоянной угрозой быть съеденными гигантскими зубастыми хищниками. Это кажется настолько очевидным, что даже я начинаю склоняться к такой мысли, когда читаю подобные рассуждения. Но затем я вспоминаю о своих полевых наблюдениях и прихожу в себя. Если древние млекопитающие были похожи на современных землероек и внешним видом и повадками, их крошечный неокортекс едва ли беспокоился о динозаврах. Объясню на примере из личного опыта. В нашей лаборатории мы работаем с аллигаторами, крокодилами, электрическими угрями, змеями, черепахами, пауками-птицеедами, осами, кротами, хорьками и множеством других видов. Мы с моей женой Лис гордимся тем, что можем найти и поймать почти любое из этих животных. Кстати, Лис специализируется на водяных буразубках. Обыграл нас только один зверек. Масковая буразубка Сорекс кинереус. Чтобы вырастить их колонию, нам нужно было поймать самку и самца. Мы потратили уйму времени и сил, но нам так и не удалось заполучить обоих в одно лето. В конце концов, мы посвятили целое лето исключительно охоте на масковых буразубок, разъезжая с полевыми экспедициями из штата в штат. Иногда нас даже сопровождали другие специалисты по землеройкам. Но все эти титанические усилия оказались тщетными. Я травмировал колено, лис заболела, и мы вернулись домой ни с чем. А ведь я — примат с большим неокортексом, отличным бинокулярным зрением, доступом к накопленным знаниям о повадках землероек, способностью использовать речь для организации коллективной охоты и целым арсеналом всяких сложных устройств — фонариков, GPS-навигаторов, средств радиосвязи и сотен металлических ловушек. И все же, несмотря на огромные популяции масковых буразубок на обследованных территориях, что мы знаем из исследований с использованием почвенных ловушек, мы потерпели неудачу. Вы могли бы предположить, что наша неудача связана с ночным образом жизни землероек, что верно и для предков современных млекопитающих. Такое предположение неизменно забавляет любого ученого, имеющего за плечами большой опыт полевой работы с землеройками. Особей большинства видов мы ловим и ночью, и днем, что полностью согласуется с частотой приема пищи у землероек и данными об их активности. Справедливости ради, существует более 300 видов землероек, и у некоторых из них пик активности действительно приходится на ночное время. Но даже эти виды игнорируют биологические часы, когда голодны. И все же увидеть землеройку в дикой природе практически невозможно млекопитающим вроде землероек, обитающим под покровом растительности, нет нужды вести ночной образ жизни, чтобы не быть замеченными. Иными словами, вы можете оказаться в солнечный день в самом сердце леса, кишащего сотнями активных мелких млекопитающих, и не увидеть ни одного зверька. И даже если вам посчастливится заметить землеройку, поймать ее вы вряд ли сможете. И динозавры тоже не могли. Возможно, мы никогда не узнаем о повадках млекопитающих юрского периода, но я сомневаюсь, что эти животные были примитивной моделью Форда Т, какими их часто представляют. Теплокровность и компактные сети кортикальных зон могли сделать их настоящими Феррари своего времени. И если так, то нет ничего удивительного в том, что именно они оказались лучше подготовлены к взрывной эволюционной радиации новых и более крупных форм чем эти несуразные динозавры.